«Воевать никому не хочется, разве что немцам». «Но это вы напрасно», — сказали господин Невель. «Может быть, я не знаю искусства, а народ свой я знаю. У нас люди не сдадутся. Если на нас нападут, будем воевать, и так воевать, что подумать страшно». Он отошел в сторону стола окна. Дождь не утихал, гости перебрались в гостиную, Там Лансье удалось переменить тему разговора, и до Сергея донеслось. У роду блистательный диалог. Мадо подошла к Сергею и тихо спросила. Вы думаете о вашей стране? Нет, сейчас я думал о другом. Я недавно читал историю Византии, и знаете, чем были заняты византийцы, когда турки подошли к городу? Они спорили, какая колесница победит на состязании, красная или синяя. Что вам наша судьба? У нас общий враг. И потом, помолчав, Сергей добавил, я здесь недавно, но я полюбил Париж. Она была растрогана. Ей хотелось... Взять за руку этого человека, сказать ему, что есть и здесь настоящие люди, что не нужно ее судить по злым и глупым словам, что ей очень грустно, еще немного и она расплачется. Но вместо этого она холодно сказала, «Вас ждут в гостиной, кофе подали туда». В это время лакей доложил, «Господин Гастон-Руа!» Лансье скрыл от жены, что пригласил в Корбей человека, о котором неустанно думал. Боялся посвятить Марселину в своей неурядице, а ему хотелось проверить, какое впечатление произведет на друзей предполагаемый совладелец Рош-Эне. Неприязнь Круа выразилась в том, что он позвал его после обеда на чашку кофе. В гостиную вошел невысокий человек с коротко постриженными и бледными, как бы выцветшими усиками. Аккуратно зачесанные прядь волос не могла скрыть плешь. Лансье начал представлять вновь пришедшего. Когда очередь дошла до Анны Рот, она сказала, «Я знакома с господином Руа». Гость как будто не расслышал этих достаточно громко сказанных слов и назвал себя. Он отпустил неудачный комплимент Мадо, попробовал заговорить о Морисе Шевалье, потом о финансовой политике, но никто его не поддержал. В разговоре начали проступать те паузы, которые показывают, что время расходится. И Гастон-Руа едва успел выпить чашечку кофе, как поднялся самба. Его примеру скоро последовали другие. Дюма ушел с Лежаном. Сергей предложил госпоже Рот отвезти ее домой. Последним простился Гастон-Руа. Когда он ушел, Лансье почувствовал облегчение. Но Луи, сам того не зная, расстроил отца. «Русский мне понравился, я ведь еще не видел живого большевика. В политике я ничего не смыслю, но, видно, они покрепче наших радикалов. А Руа — отчаянный пошляк. Откуда ты его выкопал?» Лансье поразило, что Луи задал ему вопрос, который давно его преследует. «Действительно, откуда взялся этот Руа?» Он проворчал. «У меня с ним деловые отношения, это агентство экономической информации». Больше о Руа не говорили. Но Лансье продолжал о нем думать. Будущий компаньон явно не пришелся по вкусу. Он разогнал гостей за час до положенного. Действительно пошляк. «Но что же тут поделаешь?» Компаньонов выбирают, когда есть выбор. Может быть, рассказать про все Марселине? Она скажет, продай же ленот. А если уж Марселина что-нибудь скажет, она поставит на своем. Все разрешится очень просто. Разве обязательно иметь свое поместье? Можно летом поехать в Нормандию. Да, да, ну, да. Но это значит ограбить Марселину и лишить детей наследства. Рожь Эне может лопнуть, а недвижимость это недвижимость. Зачем поддаваться минутной слабости? Пошляк. Ну и что ж из того? Можно не знаться домами, на работе все пошляки, зато останется желенот. И вот еще он с первого слова. Оценил этого русского, и все хорошо кончилось. Даже Невель признал, что Влахов производит выгодное впечатление. А пулярка Невеля потрясла удивительный рецепт. И, забыв про Гастона Руа, Лансье сказал Марселине: Обед, кажется, удался. Марселина улыбнулась грустной улыбкой, которая всегда придавала ей очарование. Она вспомнила. Как молодой Морис с такой же наивной гордостью Спрашивал Поэма, кажется, удалась. Лансье подошел к Мадо. Тебе не понравился русский. По-моему, он милый, хорошо держится. Не нахожу. Я, кажется, не встречала такого самодовольства, упоен своими Джульеттами. «Напротив, он очень сдержанно говорил, но почему ты так горячишься? И не думаю, в конечном счете мне это безразлично. Влахов или Руа твои деловые знакомства, я пойду спать». Разболелась голова. Глава третья Среди пестрых гостей Корбей, Сергей и Анна сразу почувствовали обоюдную симпатию. Они понимали друг друга с полуслова, и, однако, им трудно было друг друга понять. Настолько различной была их жизнь. Шофер такси остановился, спросил, куда повернуть. Это было на площади Фальгиер, неподалеку от маленькой гостиницы, где жила Анна. Она сказала, «Если вы не устали, мы можем посидеть». Они зашли в маленькое кафе посещаемые только обитателями соседних улиц, с неизменной в таких заведениях толстой усатой хозяйкой, с котом на конторке и с двумя чудаками, готовыми до полуночи спорить, где лучше клюет рыба, на сене или на марне, и какая водка ароматичнее, бургундская или совойская. Сначала Сергей и Анна говорили, несвязно каждый о своем, путались московское метро и парижские демонстрации, сельскохозяйственные выставки, террор в Праге. Потом Анна начала рассказывать про Испанию. В нашей бригаде был замечательный болгарин. Когда окружили, он вывел нас к морю. Хорошо пел. Немцы были французы, югославы, чехи, венгры.